Андрей Дышев Час волка Глава первая Обогнать с первого раза учебную шестёрку с предупреждающим треугольником на крыше мне не удалось. Как раз в тот момент, когда я обходил машину слева, шестёрка повела себя так, словно за её рулём сидел плохо выдрессированный медведь. Машина вдруг рванула вперед, зашуршав колесами по гравию и, обгоняя стоящий впереди хлебный фургон, тоже начала брать влево. Она беспардонно прижимала мой крупный Ниссан Тирана к бордюру встречной полосы. Я на всякий случай посигналил. Потом, удивляясь отчаянной храбрости ученика и его инструктора, притормозил, притормозил. уважительно пропуская ошалевшую машину. Мы бы разминулись вполне благополучно, если бы из-за поворота прямо на меня не выкатил автобус. Спасая машину от издержек учебного процесса, я опрохлопнул ногой педаль акселератора словно какого-то вредоносного жука. 125 лошадок турбодизеля снарядом кинули Nissan вперёд в узкий промежуток между шестёркой и автобусом. когда я наконец снова вырулил на свою полосу, оставив учебную машину позади себя, шестёрка встала как вкопанная посреди дороги и наконец заглохла. Я сбавил скорость, сочувственно наблюдая в зеркало за убийственным автотренажёром. Со стороны инструктора распахнулась дверь и из машины вывалился коренастый грепysh в тёмных брюках. Сандалии ходит их на красные носки и в майке, украшенной рекламой пива. Он был очень огорчен, сильно размахивал руками, отчитывая ученика, который по-прежнему сидел в машине, и не высовывался. — На ловца и зверь бежит, — подумал я, узнав в инструкторе своего соседа Виктора Куценко, который в прошлом месяце одолжил у меня, кажется, штуку или две баксов. Дал задний ход, мягко прижавшись к передку шестерки, заглушил машину и вышел наружу. Виктор не сразу разглядел мои добрые намерения и на всякий случай отступил назад за свою красную развалюху. Из-под лобе глядя на меня, он нескладно и безадесно выругался. Да что за дела? Не поймёшь, черт возьми, что творится. Всё в сног на голову поставлено. Я снял тёмные очки. Виктор меня узнал. откровенно обрадовавшись тому, что хозяин не сам, а его сосед, а не какой-нибудь уголовный элемент с туманным прошлым, но ясными противоправными намерениями. Правда, уже через мгновение по его лицу пробежала тень. Кажется, он вспомнил про долг, и это испортило ему настроение. "Привет", упавшим голосом сказал он, протягивая свою широкую и с короткими пальцами ладонь. "Люди, которые должны Так не любят смотреть в глаза. Чего шумеешь? примирительно сказал я. Виктор, ожидавший неприятного вопроса о баксах, оживился и с удовольствием стал закапываться в начатую мной тему. Я объясняю. Педаль сцепления надо отпустить сначала на треть хода, а потом потихоньку, как пробку из-под шампанского. Так возьми бутылку, и покажи ее, не ругайся, — посоветовал я. Или дай разок по затылку, это помогает. По затылку бурхнул Виктор и мельком взглянул на запыленное окно шестерки. Эту нельзя, актриса. Вокруг нас скапливался народ, в основном местные пенсионерки. В отличие от курортников, им было скучно, и они хотели посмотреть на разборку. Большая, как корова бабуля в больничном халате, махая перед собой газетой, басом рассказывала анекдот про то, как на 600-ый Mercedes наехал Запорожец. Юмор никто не понял. Мои землячки не знали, что такое Mercedes, а Запорожец в очень популярных здесьних краях считали нормальной машиной. Я всматривался сквозь стекло шестёрки, четно пытаясь рассмотреть сидящую за рулём актрису. Я полагал, что там должно находиться некое перепуганное, эфемерное, полупризрачное существо с белой до синевы кожей, слабым голосом и томным взглядом. Ничего не увидев, я хотел напомнить Виктору, чтобы он перед выездом тщательно мыл стёкла, но в этот момент дверь открылась, и я увидел каштановую шляпку волос с бесцветной чёлкой. А затем и широкоскулая, загорелое лицо девушки лет 25. Она заметно отличалась от приезжих девушек, переполнивших пляж, необычным сочетанием цвета волос и ярко-зелёных миндалевидных глаз, а также профессиональным макияжем, где тональный крем, тушь и тени едва угадывались на её лице, а вызывающая одежда лайкровые велотрусы до колен и широкая рубаха-косоворотка с длинными рукавами, свисающими как у петрушки. Её наричиво подтверждало, что девушка привыкла привлекать к себе внимание. Вступив босыми ногами на горячий асфальт, она вытащила откуда-то из-под педалей пару босоножек, надела их, после чего опёрлась о горячий капот шестёрки и высокомерно посмотрела на меня. "Надеюсь, я вас не задела?" спросила она. "К счастью, нет. Но я просто чудом успел выскользнуть из-под ваших колёс". Я не виновата, объявила девушка безопеляционным тоном. Просто у этих Жигулей плохо крутится руль, и инструктор у меня злой. Насчёт руля вы, может быть, не совсем точно выразились, тактично заметил Виктор. Я лично проверял машину перед выездом. Дело в другом: прежде чем перестроиться в соседний ряд, Надо убедиться, что за этим маневром водитель не создаст... Я с любопытством рассматривал актрису. Где она играет? И какие роли? «Вы в самом деле актриса?» — спросил я. Она не ответила на мой вопрос и опустила на глаза непроницаемо черные очки с круглыми стеклами в оправе из белого металла. «Монахиню она сыграть не сможет», — решил я. Разве что в кинокомедии. Виктор топтался рядом, мечтая быстрее распрощаться со мной. Зрители разочарованно покидали место действия. Был полдень. Злое солнце и аура курортного безделья возбуждали человеческие слабости. Я уже не мог думать о цементе. Мне хотелось сняться с этой актрисой в крутом эротическом сериале из 300 серий. Виктор увидел прямо на глазах, как выброшенная на берег водоросль. Я продолжал пялиться на девушку, и затянувшаяся пауза мой сосед воспринял как немой вопрос относительно денег. У меня сейчас небольшие финансовые затруднения, наконец, ради вон. Актриса начала скучать. Проблемы инструктора её не интересовали, её учебное время шло впустую. «А вы знаете, — сказал я ей, не обратив внимания на реплику Виктора, — у нас в школе был самодеятельный театр, и как-то мы поставили пьесу «Розовый слон». Это была кличка басиста школьного ансамбля. Крепкий такой рыжеволосый парень с гитарой в руках. Правда, у него не было ни голоса, ни слуха. Он вообще был глухим и во время концертов ходил по сцене и ничего не замечая, давил барабаны, усилители и колонки. Потом провалился по сцену. Ну и там продолжал выбирать один и тот же звуковой ряд. И все кричали ему: "Слон, слон!" Так вот этого слона играл я. "Мне это не интересно", ответила артистка и села в машину. Виктор развел руками, словно хотел извиниться за бестактное поведение своей подопечной, и взялся за ручку двери. — Как зовут? — спросил я. — Эту? — зачем-то уточнил Виктор, глянув на запаленное стекло и словно выдавая какую-то нелицеприятную семейную тайну. Нехотя ответил, — Инга, кажется. Он начал влезать в машину, как в змеиный питомник. с актрисой по городу катается подумал я а такая федиономия протокольная не вернёшь бабке через 2 дня ласковым голосом сказал я ему включу счётчик деловое выражение стало сползать с лица инструктора как пригоревший блин со сковородки я невольно покачал головой сетуя на свой скверный характер это была всего лишь шутка а ветёк теперь ночь спать не будет Ничего, успокоил я себя, провожая глазами шестёрку, которая, как хромая лошадь, толчками набирала скорость. Ночь не поспит, зато духовно обогатится, общаясь с этой зеленоглазой музой. Всё в жизни должно быть сбалансировано.